Глава восемнадцатая. Нина. Я сажусь за обеденный стол, кладу папку из плотной бумаги перед собой и просто смотрю на неё. Проходит двадцать минут, прежде чем я набираюсь храбрости открыть папку и извлечь бумаги. Я хватаю ручку из кружки, помещаю её кончиком на начало пунктирной линии в нижнем левом углу и начинаю подписывать. Моё зрение туманится, и слёзы льются из глаз, падая на бумагу и размывая чернила. Дерьмо. Я комкаю испорченный документ, беру длинную копию из папки и начинаю заново. Где-то на третьей странице моя рука начинает дрожать, но я продолжаю подписывать. На пятой срываюсь и начинаю рыдать. Я не могу больше даже видеть проклятую бумажку. Поэтому встаю и ухожу из кухни, чтобы успокоиться. У меня уходит больше двух часов на то, чтобы подписать все три копии документов о разводе. Затем я запечатываю их в большой конверт, пишу адрес романа и вызывая курьера. Роман. Это только что пришло. Варя вручает небольшой белый конверт. От Мины. Я открываю край конверта, вынимаю папку с комплектом документов внутри и кладу ее на письменный стол, не открывая. Пусть это будет не тем, о чем я думаю. усмехаясь я сквозь сжатые зубы, когда открываю папку и смотрю на первый документ. Роман, что происходит? спрашивает Варя и огибает стол, чтобы встать рядом со мной. Она хочет развод. Я хватаю стол и швыряю его в центр комнаты, где он приземляется вверх тормашками, подбрасывая в воздух ноутбук и бумаги. «Она не получит чертов развод!» Ору я. Нина. Бумаги возвращаются через два дня спустя. Стоя у двери, я разрываю конверт, вынимаю и устремляю взгляд на строку в правом углу, где напечатано имя Романа. Над ней, на пунктирной линии, где должна быть его подпись, «Большое нет», написано красными чернилами. Я переворачиваю страницу, тоже «Большое красное нет», и на этой, и на следующей, и на следующей. «Иди ты к черту, Роман!» Я хватаю телефон и звоню своему адвокату. «Мне нужны еще копии документов на развод. Я отправляю документы снова в этот же день». Они возвращаются днем позже, но вместо его подписи каждый правый нижний угол выжжен. В следующий раз, когда я получаю обратно конверт, внутри нет бумаг. Вместо этого там горсть белого пепла. Я хочу кричать и смеяться одновременно, но в конечном итоге опять плачу. К следующему утру я решаю, что всему есть предел. Хватаю телефон и звоню ему. Он отвечает после первого гудка. «Нина». Я так понимаю, что ты получила мой ответ. Просто от того что слышу его голос, мне хочется плакать. Но я собираюсь и стараюсь изо всех сил, чтобы голос звучал нормально. Мне нужно, чтобы ты подписал бумаги на развод. Нет. Роман, пожалуйста. Я не дам тебе долбанный развод, — орёт он в телефон. Ты ушла от меня, и это был твой выбор, а это мой. Ты хочешь знать, чего я хочу, Роман? «Тебе вообще это важно?» Он вздыхает. «Чего ты хочешь, Нина?» «Я хочу жизнь, хотя бы отдаленно похожей на нормальную, Роман. Я хочу кого-то, кто не решит играть в Бога и вершить собственное правосудие, убивая людей, которые ему не нравятся. Я не хочу быть этому свидетелем. Брайан был ублюдком, но я не хотела, чтобы его убили из-за меня. Я никогда не хотела, чтобы это было на моей совести». Я просила, умоляла тебя отступиться, а ты распотрошил его, как свинью. У меня до сих пор кошмар от этой ночи, Роман. Я делаю глубокий вдох, прежде чем продолжить. Я не могу жить в твоем мире, Роман, где мне чертовски страшно каждый раз, когда ты уезжаешь на какую-то сделку или еще из-за чего-то. Я думала, что смогу, но нет. Ты вообще представляешь, каково мне было сидеть у окна всю ночь, пока ты был по делам на выезде? Я представляла тебя где-то в канаве и ждала, что тебя привезут обратно либо раненого, либо мертвого. Но что важнее, я не могу жить, зная, что однажды ты захочешь выпотрошить кого-то. Только потому, что он не так на меня посмотрел или еще почему-то. Я не могу. Это разрывает меня изнутри. Меня пожирает то, что ты сделал с Брайаном. Это вина, осознание того, что кто-то мертв из-за меня. Я не могу есть». «Я не могу спать! Я продолжаю видеть его тело, покрытое кровью, куски его пальцев на полу! Боже, Роман!» «Я не могу развидеть всю ту кровь на твоих руках!» В конце я рыдаю так сильно, что не уверенно, понял ли он даже половину из того, что я сказала «Понимаешь, Роман?» На другом конце линии лишь тишина. я начинаю думать, не оборвал ли он связь, когда, наконец, слышу его голос. «Да, я понимаю», — говорит он, и звонок обрывается. День спустя приходит другой конверт. Я открываю его и просматриваю бумаги. Он их подписал. Я смотрю на его подпись, и мне настолько больно, что сначала я даже не замечаю записку, прикрепленную наверху страницы. «Если я когда-нибудь буду тебе нужен, ты знаешь мой номер». Если ты не хочешь иметь со мной дела, позвони Максиму или Дмитрию. Я проинформировал их, что в случае, если ты когда-нибудь позвонишь, они должны сделать, как ты просишь, и не говорить мне об этом. Я проинформировал их, что в случае, если ты когда-нибудь позвонишь, они должны сделать, как ты просишь, и не говорить мне об этом. Пожалуйста, звони Варе время от времени, она по тебе скучает. Береги себя, малыш. Я прижимаю записку к груди, в то время как мое сердце разбивается на миллион маленьких осколков.